Старинный особняк в центре Лондона. Интерлюдия. 19 февраля 1940 года. Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, внук седьмого герцога Мальборо, глава ветви Спенсеров старинного рода Мальборо, давшего Великобритании большое число выдающихся политиков, находился в преотвратном настроении. Причина его паршивого настроения только что покинула кабинет, тоже в расстроенных чувствах. И первый лорд-адмиралтейство в уме перебирал только что состоявшийся разговор. Беззи. Он раскритиковал его речь. Ну и что, что первый лорд Тисто нахваливал готовность наших союзников перед журналистами? Он же знал истинное положение дел. Но я не могу кричать об этом на публике. Эту мысль Уинстон запил хорошим глотком французского коньяка, президентом их миссии. А еще приходилось расшаркиваться с этим прощелыгой Дарланом, который смотрит на меня, как выскочку. Гражданского шпака, как будто забыл, кто стоял у руля флота в Великой войне. Да, он нарал на Безила, как на мальчишку. Даже выставил его к черту. Заявил, что в его услугах больше не нуждается. Интересно, кто из слуг донесет про это сэру Невиллу Чемберлену? Тут Уинстон снова впал в раздражение. Его всегда раздражала мысль, что именно этот потомственный фабрикант и потомственный торгаш войной — примечание один — руководил страной и вел ее к краху. Примечание один. Черчилль намекает на отца Невилла Чемберлена, Джозефа Чемберлена, промышленника и политика, который был одним из инициаторов англо войны, на которой был замечен и молодой журналист Уинстон Черчилль. Самоуверенность Невилла Чемберлена и самовлюбленность были фантастическими. Но еще более фантастическими была поддержка Чемберлена, за которым не стояли поколения предков и аристократов, со стороны промышленников и даже королевской фамилии. По мнению Черчилля, информаторами Невилла могли быть двое из его слуг, которые появились в этом доме сравнительно недавно. «Ну, не подозревать же в этом Мортимера!» Троюдного брата Элизабет Энн. Примечание 2. Примечание 2. Элизабет Н. Эверест, няня Уинстона Черчилля, которую он искренне любил. Хотя в наше время мало кто стоит дороже денег. А Бэзи ушел заметно расстроенный. Да, я дал волю чувством. Ничего. Когда все станет так, как предполагает Беззи, а оно не может быть иначе, нам не хватает еще 30 или 40 дивизий. Примечание 3. Это тот минимум, который все считают нужны даже не для победы, а для удержания статуса КВО. Примечание 3. 22 апреля 1940 года британская делегация прибыла в Париж на заседание Высшего военного совета союзников, которое премьер-министр Поль Райно открыл общим обзором военной ситуации, значительно ухудшившейся для западных союзников – в связи с успехами немцев в Скандинавии. «География», — сказал Рейно, — «дала Германии постоянное превосходство из-за возможности внутренних перемещений войск». У немцев в это время было 190 дивизий. Из них 150 могли быть использованы на Западном фронте. Против этих сил союзники могли выставить 100 дивизий, из них 10 английских. Напомним, что в предшествующую войну в Германии проживало 65 миллионов человек, и та сумела мобилизовать 248 дивизий, из которых 207 в конце войны находились на Западном фронте. Франция со своей стороны мобилизовала 177 дивизий, 110 сражались на Западном фронте. Великобритания 89 дивизий, из них 63 на Западном фронте. В целом на Западном фронте находилось 173 дивизии союзников против 207 германских дивизий. Равенство было достигнуто только тогда, когда прибыли американцы с их 34 дивизиями. Насколько же хуже было положение западных союзников в 1940 году? Население Германии достигло 80 миллионов. Она могла создать 300 дивизий. Франция в то же время едва ли могла рассчитывать, что к концу года на Западном фронте будет 20 английских дивизий. Западные союзники стояли перед фактом превосходства, которое приближалось к соотношению 2 к 1. Германия имела также превосходство в авиации, артиллерии и общем объеме военных запасов. Уткин А.И. Вторая мировая война. Проклятая статистика! Что из того, что Франция отмобилизовала почти двухмиллионную армию? Даже если сюда добавить все военные соединения Бельгии и Голландии, на нейтралитет которых Гитлер преспокойно наплюет, да еще наших уже десять дивизий, зачем они там? Чтобы создать мне проблемы при их эвакуации? Почти 400 тысяч наших парней, которых надо будет в случае катастрофы эвакуировать на остров. Пришло время и для сигары. Уинстон отрезал кончик одной из них, закурил, тут же бросил. Вкус табака не понравился. Взял другую, третью, из других коробок. И также не ощутил приятного вкуса. Нет, это были коробки с его любимыми сигарами. Он не был жадным, он был бережливым. Но вкус на сегодня ему изменил. Это говорило о крайней степени раздражения. Следовательно, еще пару глотков бренди. Бренди помог, как и помогло осознание того, что скоро придет время обеденной церемонии. Наверное, никто в их семье не относился к еде как к ритуалу. Уинстон был редким исключением. Еда, алкоголь, табак стимулировали его мозг и заставляли работать с точностью хирургического скальпеля, потому, что бы ни случилось, но обеденную идилию сэра Уинстона Черчилля не мог прервать никто, даже Его Величество. Наверное, сэр Уинстон разделял убеждения российского императора Александра II, который заметил, что когда русский император удит рыбу, Европа может обождать. Но вслух такого он не произносил, все-таки был чертовски умен. А сейчас, после снятия раздражения, за рабочим столом восседал все тот же первый лорд-адмиралтейства, который решал самые важные задачи, стоящие перед гранфлитом Империи. Сейчас Черчилль сосредоточился на двух главных проблемах ближайшего будущего. Тактические сводки пересмотрел мельком. Утвердил несколько перестановок в штабных коридорах. Текущие планы тоже промелькнули мимо его сознания. В уме было одно горячее слово. «Норвегия». Мелькнула мысль. Уцепилась. Интересное, изящное решение. Почему бы и нет? На обдумывание ушло две сигары и четверть часа времени. Потом эйстон Черчил схватил трубку телефона. Через несколько мгновений ему ответили. «Роберт, скажите, ваш отдел загружен работой?» «Ничего сверхсрочного. Текучка, сэр!» Прозвучало в трубке. «Прекрасно. Это и будет срочно. Даже сверхсрочно. Обоснуйте необходимость участия в десанте на Норвегию наших союзников. Пусть примерно выделят нам от трети до половины десанта. Треть транспортного тоннажа...» и необходимое количество кораблей сопровождения. Мне нужно правильное политическое обоснование и детальная проработка плана высадки с учетом фактора союзников. Их цели, наши цели, приоритеты. Если вам нужны еще люди, я разрешаю подключить к этому необходимое количество. Роберт, не подведите меня. Будет сделано, сэр, примерные сроки готовности? Те же. Нет. Давайте сдвинем их, Роберт. Пусть все будет готово на конец марта, начало апреля. Я знаю, что погода в Северном море неблагоприятствует. И раньше моей думать нечего о такой операции, знаю. Но будем ждать погодное окно в апреле. При необходимости наших парней немного потреплет штормом. Но ведь на то они и солдаты, и матросы. Империи, чтобы стойко переносить погодные трудности. Как только план будет готов, немедленно ко мне. Слушаюсь, сэр. Закончив небольшую записку, глава британского флота посмотрел сводную таблицу, в которой отметил планируемое перемещение сил флота и остался доволен. На возможную эвакуацию сухопутных сил был достаточно запаса ножа. Главным было сделать так, чтобы отступление было плановым и происходило в удобный порт с развитой инфраструктурой. Оптимально Диепп или Калле. — Последний даже предпочтительный, там наименьшее расстояние, и есть возможность несколько раз обернуть транспортный флот, чтобы забрать людей и вооружение. Коротко и осторожно прозвучал звонок. Через мгновение в кабинет вошел секретарь Черчилля. Виконт Горд просил передать, что будет у вас с полпятого, сэр. — Хорошо, Джон. — Скажите, обед уже подан? — Примечание один. — Примечание один. — Джон Хайем. Секретарь Черчилля в предвоенный период. Ровно через пять минут, сэр. Великолепно. Ничто так не ободряет человека, как хорошо приготовленный обед. действие сэра Уинстона Черчилля, растянутое почти до 4 часов пополудни, завершалось традиционной сигарой. Первый лорд адмиралтейства любил курить после послеобеденное время в полной тишине. На этот раз тишиной он смог наслаждаться не более получаса. Ровно в половину пятого в его кабинет вошел Джон Стендиш Сёртис Прендергаст Веркер, шестой виконт горд Примечание 2. Главнокомандующий английского экспедиционного корпуса во Франции, который насчитывал уже немного много не мало, а 10 дивизий. В общем, планировалось общее количество экспедиционных сил увеличить до 12 дивизий, которые насчитывали бы почти 400 тысяч человек. Примечание 2. Сэр Джон стэнтиш Сертис, Спрендер Гастверкер, 6 Виконт Горд, генерал, впоследствии фельдмаршал, начальник имперского генерального штаба сухопутных сил, командующий экспедиционным корпусом во Франции, критиковал сдачу Чехословакии, настаивал на усиление сухопутных сил империи для противостояния Германии и помощи Франции. — Благодарю вас, сэр Джон, что вы согласились уделить мне немного вашего драгоценного времени, которого у вас и так очень мало. — Сэр Уинстон, я не мог не отозваться на ваше приглашение. Мне импонирует ваша позиция по отношению к Германии. — Я до сих пор понятия не имею, что мы делаем во Франции. — Планы, планы, планы. Мы ждем нападения Германии, чтобы ее разгромить. Больше глупости я не слышал. «Вы знаете, Джон, что я тоже только из Франции и встречался с сэром Генри, примечание 1, вашим начальником штаба?» Он излучает осторожный оптимизм. «Примечание 1. Сэр Генри Ройтс-Пауноул, генерал-начальник штаба экспедиционного корпуса во Франции». «Мы все излучаем очень осторожный оптимизм, сэр». «Так вот, по поводу осторожности и оптимизма». «Есть все основания считать, что нам подсунули фальшивку, и кто-то очень хочет, чтобы мы поверили в план шлиффена два. Кофе, выпивка, сигары? Благодарю вас. Боюсь показаться невежливым, но нет времени. Совершенно. Так много надо успеть». «А с вашим мнением я согласен, сэр Уинстон. Но что придумают гунны, я не знаю. Данные разведки туманны». «Да, туман войны — самый сложный фактор». Но есть такое мнение у некоторых думающих джентльменов, что французы не слишком рьяно будут защищать свою бедную родину. Я бы не хотел, чтобы отход французов к Испании был прикрыт телами храбрых британских солдат. Я просил об этом сэра Генри. Прошу и вас, продумайте нашу стратегию на случай мощного удара германской армии, так, чтобы ими имели план отступления к какому-то порту. Кале или Дьеппо, например. — Вы ставите интересные задачи, сэр Уинстон. — Ну что вы! Я не ставлю задачи. Я хочу, чтобы вы просто проработали вариант на досуге. Тем более я уверен, что вы его тоже держите в голове, сэр Джон. — Возможно. Все возможно, дорогой сэр Уинстон.